ДЕРЕВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ За последние двадцать лет я всего лишь два раза побывал в традиционном китайском театре. Первые годы я совсем не ходил в театр, и случай не представлялось и интереса он во мне не вызывал. Оба посещения пришлись на последние десяток лет, но и из них я ничего не вынес. Первый раз это случилось в год провозглашения республики, когда я приехал в Пекин. Один приятель сказал, что пекинская музыкальная драма — лучшая в стране. «Неужели ты не сходишь посмотреть?» — спросил он. «Спектакль в самом деле может оказаться интересным, тем более в Пекине», — подумал я. «В приподнятом настроении мы с ним сразу же отправились в театр». Гром барабанов разносился по всей округе. Представление уже началось. Мы с трудом протиснулись в двери перед глазами замелькали фигуры в красном и зеленом затем предстала масса голов заполнивших все пространство вплоть до самой сцены всмотревшись мы заметили несколько свободных мест в середине зала но когда до них добрались сесть нам не удалось какой то зритель вступил с нами в перепалку нельзя занято с трудом расслышал я сквозь грохот барабанов мы пошли обратно И шли до тех пор, пока другой зритель с косой не показал нам на пустую длинную скамью, стоявшую сбоку. Она была уже моего бедра и очень высокая, так что ноги мои на добрую треть не доставали бы до полу. Забраться на нее у меня не хватило духу. Вдобавок я еще вспомнил скамью, на которой бьют палками, учиняя самосуд. Волосы у меня встали дыбом, и я бросился вон отбежав довольно далеко я вдруг услышал голос приятеля что случилось оглянулся и только сейчас заметил что тащу его за собой куда это ты несешься и почему молчишь извини дружище ответил я в ушах у меня такой гул что я буквально ничего не слышу вспоминая об этом случае я каждый раз недоумевал то ли спектакль был слишком плох то ли в последние годы мне вообще не нравилось быть зрителем в подобных театрах. В другой раз это случилось, точно не помню в каком году, но, в общем, во время наводнения в провинции Хубей и еще до смерти Тань Цзоутяня. Билет в первый театр ценой в 2 юаня давал право на посещение спектакля в пользу жертв. Среди знаменитостей, принимавших в нем участие, был Эдзоутянь. Говоря по правде, я купил билет, чтобы отделаться от сборщика пожертвований, и еще под влиянием театралов, которые, пользуясь случаем, убедили меня в том, что просто немыслимо не видеть игры Тань-Дзяу-Тяня. И вот, позабыв, с каким ужасом я несколько лет назад бежал от шума и грохота, я отправился в первый театр. Жаль все же было выбросить билет, который так дорого обошелся. Разузнав, что Тань будет выступать поздно, что первый театр — современное здание, и там не придется занимать место сбоя, я успокоился и только в девять часов вечера вышел из дому. Надежды мои, однако, не оправдались. Зрительный зал, как всегда, оказался переполненным, вступить некуда. Втиснувшись в толпу зрителей, я издали слушал пение артиста на амплуа благородной старухи. Изо рта у старухи торчали две свернутые фитилем бумажки. Рядом с ней стоял черт, служитель ада. Я все думал, кто бы это мог быть. Но когда на сцене появился буддийский монах, стал догадываться, что это, возможно, мать-муляня. Не зная, что за знаменитость исполняет эту роль, я обратился с вопросом к толстяку, прижатому ко мне слева. «Гун юньфу буркнул тот, бросив на меня презрительный взгляд. Я покраснел, стыдясь своего невежества, Решил никого ни о чем больше не спрашивать и продолжал слушать пение артистов, исполнявших роли благородных девиц, субреток, добродетельных старцев и еще уйму каких-то ролей, о которых я и понятия не имел. Я смотрел, как разыгрывали на сцене большую общую драку, потом, как сражались герои по двое и по трое, вот уже десять часов одиннадцать, половина двенадцатого, Наступила полночь, а тань за утянь все не появлялся. Впервые в жизни ждал я так терпеливо, хотя рядом со мной сопел толстяк, со сцены несся оглушающий звон гонгов и грохот барабанов, а перед глазами без конца мелькали зеленые и красные фигуры. К тому же было уже двенадцать часов ночи, и я вдруг понял, что мне не нравится быть зрителем в подобном театре. Я повернулся, чтобы протиснуться к выходу, и тут же почувствовал, что место за моей спиной уже занято. Видимо, толстяк сумел перевалить половину своей эластичной туши на освободившееся пространство. Пути к возвращению были отрезаны, и мне пришлось проталкиваться все дальше и дальше, пока, наконец, я не выбрался из главного входа на улицу. За исключением рикш, ожидавших разъезда, Здесь почти никого не было. У входа человек десять все еще глазели на афише, до да поодаль стояло несколько мужчин. «Вероятно, ждут женщин, чтобы проводить их после спектакля домой», — подумал я. А Тань Зоу Тянь так и не появился. Чистый бодрящий ночной воздух освежил голову. Впервые после приезда в Пекин дышалось так легко. Этой ночью я распрощался с китайским театром и с тех пор больше не думал о нем. Даже если мне случалось проходить мимо парка, в котором он находился, между нами не возникало контакта. Духовно же мы давно разошлись в противоположные стороны, один к южному полюсу, другой к северному. Но вот несколько дней тому назад я от нечего делать перелистывал какую-то японскую книжку. К сожалению, не запомнил ни ее название, ни автора. Написана она о китайском театре. В одной из глав говорится, что от китайских представлений с их оглушительной музыкой, пронзительным пением и акробатическими прыжками голова идет кругом. Их нельзя ставить в помещении». Зато, когда смотришь спектакль на открытом воздухе, где звук рассеивается, да еще и издали, начинаешь ощущать его особую прелесть. Японский автор высказал именно то, что я подсознательно чувствовал, но не сумел выразить. Тут я вспомнил, что самый лучший спектакль мне удалось однажды увидеть на открытом воздухе. Быть может, то далекое впечатление и повлияло на мое восприятие театра в Пекине. Жаль, что я, сам не знаю почему, никак не могу вспомнить название той книги. А великолепный спектакль, о котором я сейчас упомянул, я увидел, как говорится, в далекие времена, когда мне, пожалуй, едва исполнилось лет 10-11. В моем родном городке Луджене женщина по обычаю может уехать на лето к своей матери, если ей не надо оставаться за старшую в доме мужа. Бабушка со стороны отца тогда была еще крепка. Но почти все хозяйство уже перешло к моей матери, и она не могла подолгу гостить у родителей. Вырваться на несколько дней ей удавалось только после уборки могил. Так мне и довелось несколько раз побывать у другой бабушки. Маленькая глухая деревушка Пинцао, где жила бабушка, состояла из двух-трех десятков домов на берегу реки, недалеко от моря. Здесь жили крестьяне и рыбаки, и только в одном хозяйстве держали мелочную лавку. Но мне эта деревушка казалась раем. Здесь я получал всяческие поблажки и даже не зубрил таких строк, вьется кружится берег реки и пустынно на юге в горах. Все жители деревушки носили одну фамилию, принадлежали к одному роду, и гость любой семьи считался гостем чуть ли не всей деревни. Чтобы развлечь такого редкого гостя, как я, родители даже освобождали мальчишек от домашней работы. Товарищей для игр находилось много, они были мне ровесниками, но если говорить о старшинстве по родству, некоторые приходились мне дядями или же считались старшими в роду. Это не мешало нам крепко сдружиться, а если случалось побить старшего в роду, ни старым, ни малым даже в голову не приходила мысль о двух страшных иероглифах «Файн Шан» — «Оскорбление Высшего», поскольку 99% жителей деревни были неграмотны. Почти каждый день мы копали червей, насаживали их на крючки из медной проволоки И лёжа на животе на берегу удили чилимсов. Чилимс — водяной дурачок, бесстрашно хватает клешнями крючок и отправляет его себе в рот. Меньше чем за полдня нам удавалось наловить большую чашку. Весь улов как гостю отдавали мне. Затем мы все отправлялись пасти буйволов. Как животные высшего порядка, и коровы, и буйволы обижали учащихся и, возможно, потому нападали и на меня. Я же не решался к ним приближаться. Либо стоял на месте, либо следовал за стадом в почтительном отдалении. И тут уж меня не спасало от насмешек товарищей. Даже умение читать наизусть вьется, кружится берег реки и пустынно на юге в горах. Больше всего мне хотелось побывать в большом селе Джао, всего в пяти ли от Пинцао, на деревенском представлении. Наша деревушка была слишком мала, чтобы собственными силами устроить такое представление, поэтому жители ежегодно вносили часть денег на этот общий праздник. Тогда я не думал, зачем там каждый год устраивали спектакли. Теперь полагаю, что это, видимо, было связано с весенними обрядовыми празднествами и принесением жертв Богу Земли. В том году мне исполнилось не то 10, не то 11 лет, Наконец я дождался этого дня. Но, увы, уже с утра нельзя было достать лодки. В нашей деревушке была только одна большая плоскодонка, которая уходила по утрам и возвращалась к вечеру. Занимать ее для отдельной семьи не полагалось. Другие лодки не годились, были слишком малы. Послали в соседнюю деревню, но и там не достали лодки. Бабушка огорчилась и ворчала, что никто, дескать, не позаботился... «Заранее заказать лодку». Мать ее успокаивала, говорила, что это пустяки, что у нас в Луджене играют даже лучше и что мы бываем в театре и так несколько раз в году. Но я чуть не плакал от досады. Мать запретила мне капризничать и сердить бабушку, и чтобы не волновать ее, не разрешила мне поехать в Джау с кем другим. Миновал полдень, и все кончено. Мои друзья давно уехали представление уже началось. Даже здесь мне мерещился звон гонгов и грохот барабанов, и казалось, что я вижу мальчишек, которые пьют под сценой соевое молоко. В тот день я не пошел у деть Чилимсов и отказался есть. Мать очень рассердилась, но ничего не могла со мной поделать. Бабушка же мне сочувствовала и за ужином сказала, что так за гостем не ухаживают в доме все обленились, и внук вправе сердиться. После ужина съехалась молодежь, весело обмениваясь впечатлениями о спектакле. Но я, надувшись, молчал, и все стали вздыхать. Самому смекалистому из мальчишек, Шуанси, пришла в голову блестящая идея, и он воскликнул. «Нет большой лодки? Да ведь плоскодонка дядюшки Ба уже вернулась!» Мальчики с радостью подхватили предложение взять меня и поехать на этой лодке. Я обрадовался, но бабушка забеспокоилась. Как полагаться на детей? Да и мать вмешалась. Послать с ними взрослых нельзя. Днем все работают и не могут провести ночь без сна. Но Шонси и тут нашелся. «Со мной не страшно!» — крикнул он. «Лодка большая. На реке мы чувствуем себя будто дома. А брат Синь никогда не балуется». И верно. Все мальчишки плавали, словно утки, А двое или трое даже славились, как пловцы во время прибоя. Бабушка с матерью наконец согласились, заулыбались и больше не возражали. Мне стало легко и радостно, словно тяжесть спала с моего сердца. Тотчас же шумной гурьбой мы выбежали из дому. За воротами мы увидели залитую лунным светом деревушку и покачивавшуюся на волнах плоскодонку со светлым навесом. Все попрыгали в лодку. Шуанси взялся за передний шест, а фаза кормовой. Младшие уселись вместе со мной под навесом, а остальные постарше собрались на корме. Когда мать крикнула нам «Будьте осторожны!», мы уже отчалили. Стукнулись о камень, отошли чуть назад и поплыли под мост. В уключины вставили весла, на каждое весло посадили по паре грибцов и уговорились через каждое ли меняться. Смех и шум сливались с плеском рассекаемых носом волн. Мы быстро плыли к селу Джао. От полей на берегах, засеянных бобами и пшеницей, и от водорослей с реки шел приятный свежий аромат. Речная прохлада обвивала лицо. Мягкий свет луны пронизывал легкий туман, славшийся над водой. Темные цепи гор, похожие на хребты, приготовившихся к прыжку чудовищ, словно бежали за кормой. Мне все казалось, что лодка идет слишком медленно. Гребцы сменились уже четвертый раз. Наконец показались редкие дома села Джао. Послышались песни и музыка, замелькали огоньки. Я подумал было, что это фонарики на сцене, но, пожалуй, это были просто рыбачие огни. Звуки флейты лились и замирали, вселяя в душу покой. Я как бы растворялся в ночном воздухе, напоённом запахами пшеницы, бобов и водорослей. Огоньки приблизились. Это и в самом деле оказались рыбачьи лодки. Я понял, что принял за село рощу, с которой поравнялась сейчас наша лодка. В прошлом году мы ездили в эту рощу гулять и видели там валявшихся на земле разбитых каменных коней и каменного барана, будто присевшего в густой траве. Миновав рощу, лодка зашла в залив, и перед нами открылось село Джао. Моим вниманием завладели подмостки, возвышавшиеся на пустыре далеко от берега. При лунном свете смутно угадывались их очертания. Мне чудилось... Будто предо мной открылась страна бессмертных, которую мне приходилось видеть на картинах. Тут лодка пошла быстрее, и вскоре можно было различить актеров, двигавшиеся по сцене красные и зеленые фигуры. На реке вдоль берега зачернели навесы лодок, в которых приехали зрители. Близко к сцене места не найти. — Придется смотреть издали, — сказал Афа. Лодка замедлила ход. Мы подъехали, но причалить к берегу было уже невозможно. Пришлось сложить шесты и остановиться еще дальше алтаря духов, находившегося прямо напротив подмостков. Нам очень не хотелось ставить свою плоскодонку со светлым навесом рядом с лодками, у которых были черные навесы, да и места свободного не оказалось. Пока мальчики суетились, причаливая к берегу, я разглядывал сцену. Там, против целой толпы полуобнаженных воинов, сражался, размахивая огромным копьем, актер с длинной черной бородой, за спиной у которого высились четыре флага. «Это знаменитый актер на амплуа героя с железным лицом», — сказал шонси «Он может перекувырнуться через голову восемьдесят четыре раза подряд. Я как-то сам считал». Сбившись в кучу на носу лодки, мы наблюдали за сражением но актер ни разу не перекувырнулся кувыркались лишь полуголлые войны вскоре на смену им вышел актер в роли молодой героини и пронзительно запел ночью зрителей гораздо меньше вот железное лицо разгленился кому охота показывать свое умение когда народу нет объяснил шонси и верно у сцены в этот час оставалось уже немного народу Деревенские ушли спать. На следующий день им надо было работать, и они не могли всю ночь смотреть спектакль. У сцены стояло всего несколько десятков человек. Бездельники, местные из окрестных деревень. В больших джонках с черными навесами приехали богатеи и их семьи. Представление, однако, почти никого из них не интересовало. Они приехали в основном посидеть под сценой, поесть печенье, фруктов, да пощелкать семечки. Так что и они, в сущности, были пустым местом. Но меня не столько интересовало кувырканье, сколько поединок змеи с тигром, когда один актер в белом, держа над головой палку, изображал змею-оборотня, а другой в желтом прыгал, словно тигр. Но этой пьесы я не дождался. Молодая героиня спела и ушла. После нее появился очень старый актер, в роли благородного юноши. Я устал и попросил Гуйшена купить мне соевого молока. Он пошел, но быстро вернулся и сказал, молока нет, глухой продавец уже ушел. А днем он торговал. Я выпил у него две чашки. Придется принести тебе воды. Воды мне не хотелось. Я, опершись о бортлодке, продолжал смотреть на сцену. Никак не могу припомнить, что еще я тогда видел. Лица актеров расплывались у меня перед глазами, сливаясь в одно пятно. Мальчики помоложе зевали, постарше болтали о своих делах. Но вдруг на сцене появился комик в красном. Его привязали к столбу, а старик с седой бородой принялся хлестать его извозчичьим кнутом. Тут все снова оживились и захохотали. По-моему, эта сценка... Была лучшая за весь вечер. Но вот на сцену вышел актер в роли благородной старухи. По правде сказать, я больше всего боялся такой благородной старухи. Главным образом того, что она усядется и начнет петь. Все остальные тоже приуныли, и я понял, что не одинок в своем мнении. Сначала старуха пела, прохаживаясь взад и вперед, а потом все же села на стул в самой середине подмостков. Я забеспокоился. Шуанси, а вместе с ним остальные мальчишки, стали тихонько ругаться. Я же набрался терпения и ждал. Вдруг старуха подняла руку, и я подумал было, что она, наконец, встает. Но она снова села, продолжая петь свою арию. У нас в лодке одни зевали, другие вздыхали. Шуанси, в конце концов, не выдержал. «Старуха, пожалуй, и до завтра не кончит. Лучше уехать». Все сразу же с ним согласились. Трое или четверо мальчишек так же быстро, как при отправлении сюда, бросились на корму, вытащили шесты и оттолкнулись от берега, прошли немного назад, затем повернули лодку, вставили весла в уключины и, ругая благородную старуху, поплыли к роще. Казалось, мы пробыли в театре совсем недолго. Луна еще не зашла, и стоило нам отойти от села джао как свет ее стал особенно ярким я оглянулся на сцену окутанную красным светом фонарей и как перед приездом сюда мне снова почудилась башня с бессмертными и звуки флейты которые лились и замирали где то далеко в горах старуха наверное уже ушла подумал я но проситься обратно постеснялся вскоре роща осталась позади Лодка шла довольно быстро, тьма вокруг нас сгущалась, видимо, наступила полночь. Ругаясь и смеясь, все болтали об актерах, но гребли изо всех сил. Громче стали всплески воды, рассекаемой плоскодонкой, которая неслась в пене волн, точно большая белая рыба с кучкой ребят на спине. Вышедшие на ночной лов старые рыбаки останавливали свои суденышки, чтобы полюбоваться на нас и крикнуть нам что-то одобрительное. До деревни Пинцао оставалось всего одно ли. Лодка теперь шла тише. Гребцы перестарались и жаловались на усталость. К тому же всем захотелось есть. «Бобы как раз созрели, а хворост в лодке есть. Давайте нарвем бобов и сварим», — предложил Гуйшан. Предложение было принято и мы сразу же причалили к берегу. Поле буквально усеяли масляно-черные спелые бобы. «Эй, Афа, с какого поля брать? Здесь ваше, а там дедушки Люи!» — крикнул Шуанси, первым спрыгнув на берег. Вслед за ним и мы все попрыгали с лодки. «Погодите, я сейчас посмотрю!» — на ходу ответил Афа, нагнулся, потрогал бобы и сказал. «Лучше с нашего поля!» «У нас бобы гораздо крупнее». Мы быстро рассыпались по полю, мигом набрали полные горсти стручков и побросали их в лодку. Тут Шуанси смекнул, что надо переходить на другое поле, не то мать Афа заметит, начнет плакать, брониться. Тогда все принесли еще по горсти с поля дедушки Лю И. Старшие принялись потихоньку грести. Несколько человек развели огонь в каюте, а младшие вместе со мною стали лущить бобы. Скоро бобы сварились. Мы собрались вокруг котла и начали есть прямо руками. Покончив с едой, одни снова налегли на весла, предоставив лодке плыть по течению. Другие стали мыть котел, выбрасывать за борт шелуху и ботву, чтобы не осталось следов. Больше всего что он Шуанси боялся, как бы хозяин лодки, аккуратный старик Ба, не заметил пропажи соли и дров и не стал нас ругать. Но мы решили, что бояться старика нечего. Пусть только подымет шум, мы потребуем у него то высохшее бревно сального дерева, которое он подобрал на берегу в прошлом году, да еще обзовем его прямо в лицо паршивый Ба. Вот мы и вернулись, все в порядке, я же говорил. Вдруг закричал шуан Си, стоя на носу лодки. Перед нами лежала деревня Пинцао. На берегу кто-то стоял. Это была моя мать. Ей кричал шонси Я перебрался на переднюю палубу. Лодка прошла под мостом. Мы причалили и спрыгнули на берег. Мать сердилась, что мы так поздно вернулись. Уже прошла третья стража. Но радовалась, что все обошлось благополучно и звала всех к нам съесть поджаренного риса. Но ребята отказались, поели, мол, печенье очень хотят спать, и разошлись по домам. На другой день я встал чуть ли не в полдень. О хворости и соли дедушки Ба никто не вспоминал, и после обеда я, как всегда, пошел с ребятами удить чилимсов. «Это вы, чертенята, воровали вчера у меня бобы!» «Собрать толком не сумели, только потоптали!» Я поднял голову. Это был дедушка Люи, ездивший на маленькой лодке продавать бобы. На дне у него еще осталась их целая куча. «Да, сперва мы не хотели рвать твои, но надо было гостя накормить. Смотри-ка, всех челимсов распугал!» — ответил Шуанси. Заметив меня, дедушка Люи перестал грести и засмеялся. — Гости кормили. Это дело нужное. Потом спросил. — Понравилось тебе вчера в театре, брат Синь? — Понравилось, — ответил я, кивнув головой. — А бабы вкусные? — Очень. Я снова кивнул. Старик вдруг расчувствовался, подняв кверху большой палец, с довольным видом произнес. — Вот уж верно. Человек ученый, да к тому же из большого города, знает толк в хороших вещах. Перед посевом я отбираю бобы по зернышку, а наши, деревенские, не отличают хорошего от плохого. Вот и болтают, будто у меня бобы хуже, чем у других. Я сегодня же отнесу бобов твоей матушке, пусть отведает. И, взмахнув веслом, он отправился дальше. Когда мать позвала меня ужинать, на столе стояла большая чашка вареных бобов, подарок дедушке люи говорили что он вовсю меня расхваливал годков немного а знает вон сколько вырастет непременно выдержит экзамены первым можно поручиться за твое счастье тетушка говорил он моей матери но бабы показались мне уже не такими вкусными как вчера и правда С тех пор я ни разу не ел таких вкусных бобов и не видел такого чудесного театра, как той ночью. Октябрь, 1922 год.